начинает употреблять позже, чем название предметов и действий. Посудите сами, гораздо легче назвать предмет, поведение которого, независимо от его внешних свойств, всегда более или менее одинаково. Лопатка для малыша всегда лопатка, ею можно копать песок, будь она красной или зеленой, с длинной ручкой или короткой, плоской или слегка закругленной. А вот Как подойти к слову «красный»? Для этого надо научиться объединять многие предметы по признаку, которые в большинстве случаев не имеет ровно никакого значения для того, как используются эти предметы в игре, в занятиях, в быту. Возникает противоречие, которое малышу преодолеть пока трудно. Общаясь с ребенком, взрослые постоянно употребляют слова – которые обозначают свойства предметов. Но нет необходимости добиваться их запоминания и правильного употребления в раннем детстве. Позже, на четвертом-пятом году жизни, для этого сложатся более благоприятные условия. Родителям не следует забывать, что не только специальные игры и занятия с малышом способствуют развитию его восприятия. Самые прозаические занятия – еда, одевание, умывание – несут ему массу сведений. Взрослый может научить увидеть и сравнить, какой большой ботинок у папы и какой маленький у сына малыша. Он может найти общее – У мамы синее платье и у сестры. Когда вы ходите с ребенком на прогулку, старайтесь обращать внимание его на то, что происходит в природе, на свойства снега и дождя, песка и травы. Мы говорили главным образом о зрительных представлениях ребенка, но, разумеется, наряду со зрительным восприятием развивается в раннем детстве и слуховое – Закон здесь действует тот же. Свойства звуков малыш начинает выделять в той мере, в какой это необходимо ему для действия с ними. Прежде всего для речи. Поэтому на втором и третьем году жизни особенно интенсивно развивается восприятие звуков речи. Прежде слова воспринимались с ребенком как что-то слитное. Он отличал одно слово от другого, прежде всего по ритму. По интонации. Теперь он начинает открывать звуковой состав слова, выделяет в нем сначала гласные, а затем согласные и к концу второго года жизни воспринимает, как правило, все звуки родного языка. Конечно, необходимые уточнения произойдут и в последующие годы. А вот восприятие соотношения звуков по высоте развивается значительно медленнее. Видимо, это происходит потому, что в обычных ситуациях ребенку нет нужды в развлечении звуков, не одинаковых по высоте. Это не играет особой роли ни в его общении со взрослыми, ни в играх. Но если вы включите восприятие высоты звука в какое-либо задание, которое привлекательно для малыша, Если вы покажете, что разные по высоте звуки как-то связаны с предметами, хорошо ему знакомыми, то вы добьетесь значительного продвижения вашего ребенка в этом отношении. Например, дети третьего года жизни легко обучаются воспринимать даже небольшие различия в высоте звуков, если оказывается, что более высокий принадлежит маленькому игрушечному животному, скажем, зайчику, это его голос. а более низкий — большому, например, медведю. Когда вы поете малышу песенки, слушаете вместе с ним музыку, танцуете с ним, вы не просто развлекаете его, вызываете радостные эмоции, вы еще и развиваете его слух. Позаботьтесь о выборе надлежащих образцов. Это несложно, если учесть то богатство красивых мелодичных народных песен, которыми мы располагаем. от внешней пробы к образу. Вы помните, что уже в конце первого года малыш был способен на простейшие мыслительные действия. Он улавливал, что между предметами существует связь и мог использовать эту связь для того, чтобы добиться своей цели, например, потянув за ленточку, достать игрушку,